Эта просьба произвела свое действие. Судья был человек, как обыкновенно бывают все добрые люди, трусливого десятка. Он обратился к секретарю, но секретарь пустил сквозь губы густой агам и показал на лице своем ту равнодушную и дьявольски двусмысленную мину, которую принимает один только сатана когда видит у ног своих прибегающую к нему жертву. Одно средство оставалось — примирить двух приятелей. Но как приступить к этому, когда все покушения были до того неуспешны? Однако ж еще решились попытаться. Но Иван Иванович напрямик объявил, что не хочет, и даже весьма рассердился иван никифорович вместо ответа обратился спиною назад и хоть бы слово сказал тогда процесс пошел с необыкновенную быстротою, которая обыкновенно так славится судилище бумагу пометили записали, выставили номер, вшили, расписались все в один и тот же день и положили дело в шкаф, где оно лежало, лежало лежало год другой Третий. Множество невест успело выйти замуж. В Миргороде пробили новую улицу. У судьи выпал один коренной зуб и два боковых. У Ивана Ивановича бегало по двору больше ребятишек, нежели прежде. Откуда они взялись, бог один знает. Иван Никифорович в упрек Ивану Ивановичу выстроил новый гусиный хлеб, хотя немного подальше прежнего и совершенно застроился от Ивана Ивановича, так что сии достойные люди никогда почти не видали в лицо друг друга, и дело все лежало в самом лучшем порядке в шкафу, который сделался мраморным от чернильных пятен. Между тем произошел чрезвычайно важный случай для всего мир города. Городничий давал ассамблею. Где возьму я кистей и красок, Чтобы изобразить разнообразие съезда И великолепное пиршество? А какой длинный стол был вытянут! А как разговорилось все! Какой шум подняли! Куда против этого мельница Со своими жерновами, колесами, Шестерней, ступами... Не могу вам сказать, наверное, о чем они говорили, но должно думать, что о многих приятных и полезных вещах. Как-то о погоде, о собаках, о пшенице, о чепчиках, о жеребцах. Наконец, Иван Иванович, не тот Иван Иванович, а другой, у которого один глаз крив, сказал, «Мне очень странно, что правый глаз...» «Мой кривой Иван Иванович всегда говорил о себе иронически. Не видит Ивана Никифоровича, господина Довгачхуна. Не хотел прийти, — сказал городничий. Как так? Вот уже, слава богу, есть два года, как поссорились они между собой, то есть Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, и где один, туда другой ни за что не пойдет». «Что вы говорите?» При этом Кривой Иван Иванович поднял глаза вверх и сложил руки вместе. «Что ж теперь, если уже люди с добрыми глазами не живут в мире, где же жить мне в ладу с кривым моим оком?» На эти слова все засмеялись во весь рот Все очень любили Кривого Ивана Ивановича за то, что он отпускал шутки Совершенно во вкусе нынешнего Послушайте, сказал кривой Иван Иванович Когда увидел, что его окружило порядочное общество Послушайте, вместо того, что вы теперь заглядываетесь На мое кривое око Давайте вместо этого помирим двух наших Теперь Иван Иванович разговаривает с бабами и девчатами, пошлем потихоньку за Иваном Никифоровичем, да и столкнем их вместе. Все единодушно приняли предложение Ивана Ивановича и положили немедленно послать к Ивану Никифоровичу на дом, просить его во что бы то ни стало приехать городничему на обед. Но важный вопрос, на кого возложить... Это важное поручение повергнул всех в недоумение. Долго спорили, кто способнее и искуснее в дипломатической части. Наконец единодушно решили возложить все это на Антона Прокофьевича Галапузя. Но прежде нужно несколько познакомить читателя с этим замечательным лицом. Антон Прокофьевич был совершенно добродетельный человек во всем значении этого слова. Даст ли ему кто из почетных людей в Миргороде платок на шею или из он благодарит. Щелкнет ли его кто слегка в нос, он и тогда благодарит. Если у него спрашивали, а чего это у вас Антон Прокофьевич сюртук коричневый, а рукава голубые, то он обыкновенно всегда отвечал, а у вас и такого нет. Подождите, обносится, весь будет одинаковый. И точно, голубое сукно от действия солнца начало обращаться в коричневый и теперь совершенно подходит под цвет сюртука. Но вот что странно, что Антон Прокофьевич имеет обыкновение суконное платье носить летом, а нанковое зимою. Антон Прокофьевич не имеет своего дома. У него был прежде, на конце города, но он его продал и на вырученные деньги купил тройку гнедых лошадей и небольшую бричку, которой разъезжал гостить по помещикам. Но так как с ними много было хлопот и притом нужны были деньги на вес, то Антон Прокофьевич их променял на скрипку и дворовую девку, взявшей придаче 25-рублевую бумажку. Потом скрипку Антон Прокофьевич продал, а девку променял за кисет софьянной с золотом. И теперь у него кисет такой, какого ни у кого нет. За это наслаждение он уже не может разъезжать по деревням, а должен оставаться в городе, ночевать в разных домах, особенно тех дворян, которые находили удовольствие щелкать его по носу. Антон Прокофьевич любит хорошо поесть, играет изрядно в дураки и мельники, поиноваться, всегда было его стихией. И потому он, взявши шапку и палку, немедленно отправился в путь. Но, идучи, стал рассуждать, каким образом ему подвигнуть Ивана Никифоровича прийти на ассамблею. Несколько крутой нрав всего, впрочем, достойного человека, делал его предприятие почти невозможным. Да и как в самом деле ему решиться прийти, когда встать с постели уже ему стоило великого труда? Но положим, что он встанет. Как ему прийти туда, где находится, что, без сомнения, он знает, непримиримый враг его? Чем более Антон Прокофьевич обдумывал, тем более находил препятствий. День был душен, солнце жгло, пот лился с него градом. Антон Прокофьевич, несмотря что его щелкали по носу, был довольно хитрый человек на многие дела. В Вмение, только был он не так счастлив. Он очень знал, когда нужно прикинуться дураком. Иногда умел найдиться в таких обстоятельствах и случаях, где редко умный бывает в состоянии извернуться. В то время как изобретательный ум его выдумывал средства, как убедить Ивана Никифоровича, и уже он храбро шел навстречу всего, одно неожиданное обстоятельство несколько смутило его. Не мешает при этом сообщить читателю, что у Антона Прокофьевича были, между прочим, одни панталоны такого странного свойства, что когда он надевал их, то всегда собаки кусали его за икры. Как на беду, в тот день он надел именно эти панталоны. И потому едва он только предался размышлениям, как страшный лай со всех сторон поразил его слух. Антон Прокофьевич поднял такой крик, громче его никто не умел кричать, что не только знакомая баба и обитатель неизмеримого сюртука выбежали к нему навстречу, но даже мальчишки со двора Ивана Ивановича посыпались к нему. И хотя собаки только за одну ногу успели его укусить, однако ж это очень уменьшило его бодрость и он с некоторого рода робостью подступал к крыльцу.